Муть заходила в комнате, и окна стали качаться. «Товарищ блондин!» — плакал истомленный коротко. «Застрели ты меня на месте! Но выправь ты мне, какой ни на есть документик, руку я тебе поцелую!» В мути блондин стал пухнуть и врастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковые листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием. «Черт с ним!» — загремел блондин. «Черт с ним! Машинистки! Гей! Он махнул огромной рукой, стена перед глазами коротко распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. «Калыша бедрами!» Сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом «Алле» двинулись 30 женщин и пошли вокруг столов. Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. Предъявитель всего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантропа. «Надевай!» — грохнул блондин в тумане. И тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондиного стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым. «Валерьянки!» — крикнул кто-то на потолке. Крылатка, как черная птица, закрыла свет, Старичок зашептал тревожно. «Теперь одно спасение. К дыркину в пятое отделение. Ходу, ходу!» Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткову в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепчая, хихикая. «Ну, я уж ему дружил, такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу, ходу!» Крылатка порхнула в сторону, потянула ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.